Словарь русского языка Ожогова, С.И. Первое издание однотомного словаря русского языка, 50100 слов, вышло в 1949 году. 13-е – в 1982 году, уже 57000 слов. Задачей словаря было отразить наиболее употребительную лексику и фразеологию. Это потребовало прежде всего строгого отбора слов, поэтому в словарь не попали редкие термины, малоупотребительное заимствование, грубо-просторечная лексика, а также диалектные слова с ограниченным употреблением. Некоторые категории производных слов даны при основном слове. Без самостоятельного толкования сюда относятся многие, отвлечённые, существительные, которые объединены в одно гнездо соответствующими прилагательными, от глагольные, существительные на «ания», «ение», «тие». существительное также с уменьшительными и увеличительными суффиксами. Как правило, толкования слов даются в более сжатой форме, чем в других толковых словарях. Употребление слов иллюстрируется типичными сочетаниями или короткими фразами, составленными автором. Например, обогатить, обогатить страну, обогатить свой жизненный опыт, обогатить язык, «обогатить руду», «обогатить почву», «застыть», «руки на морозе застыли». Иногда в качестве примера приводятся пословицы, поговорки. Словарь Ожогова, как и другие словари, являются нормативным. Нормативный характер его выражается, кроме отбора лексики, системы стилистических и грамматических помет – показам ударения, иногда указанием на произношение отдельных звуков слова. В ряде случаев сведения о произношении той или иной части слова отличается от данных толкового словаря под редакцией Ушакова в связи с изменением произносительной нормы. Например, при словах «гречневый», «молочный», «сигарочница», «ечневый», «нет помятый шеэн», которая говорила бы о необходимости произносить эти слова как «грешневый», «молошный». При словах «брежить», «вожжи», «жужжать» нет пометы «жесть», «же» с мягким знаком. При словах «поэзия», «поэма», «поэт» нет пометы «по». При слове «френч» нет пометы «рэ». В словаре Ожогова отражены и те изменения, которые произошли в стилистической оценке слова, в сфере его употребления, степени распространённости. Так слова в попыхах, прикуску, припрыжку, годовалый квалифицируется словарём Ушакова как разговорное. В словаре Ожогова как нейтральное. «Десант» в словаре Ушакова имеет помету «военная», а в словаре Ожогова даётся бить всякой пометы. Словарь содержит ряд новых слов «боеприпасы», «бум-бум-бежище», «босоножки», «демонтировать», «дзот», «капрон», «нахимовец», «самоходка», «гипертония». Особенно много новых слов и значений внесено редактором-профессором Шведовой в девятое издание словаря, 1972 год. Акселерация, вредный, недоброжелательный, неприязненно настроенный, геноцид, гермошлем, гидропоника, гореть, бить пакет, Быть под угрозой срыва из-за упущения сроков. Климат, обстановка, нервотрёпка, охламон. Словарь русского языка Академии наук СССР в четырёх томах. Четырёхтомный. Словарь русского языка Академии наук содержит 82 159 слов. Выходил. С 1957 года по 1961 год. Новое его издание выходило в 1981 году. В словаре собрано более новое в сравнении со словарём Ушакова лексика. И в большем... объеме, нежели в словаре Ожокова. Впервые попали в словарь бигуди, битум, военкомплект, воображала, канистра, квадратно-гнездовой, планировка, раскладушка. В отличие от предшествующих словарей, словарь русского языка, указывал ударение, не даёт сведения о произношении звука в слово. Более чётко выделены здесь омонимы Как омонимы даются, например, агент в значении представителя организации учреждения и агент – причина, вызывающая те или иные явления в природе. Вещать, придавать висячее положение и бешать – определять вес, гармония, благозвучие и гармония, гармоника, гармошка. В словаре Ушакова эти пары слов рассматриваются как значение одного слова. Наоборот, жилка – прослойка в горной породе и жилка – способность какой-либо деятельности, конь – лошадь и конь – спортивность – снаряд. квалифицируется как значение одного слова, а в словаре Ожогова они даются как омонимы. Система помет, характеризующих слово с точки зрения принадлежности к стилю речи, несколько отличается от системы помет, принятых в словаре Ушакова. Так, для стилистически сниженных слов используются лишь пометы «разг» и «прост». Иногда груб, прост. Указание же на характер экспрессии встречается довольно редко, тогда как в словаре Ушакова они очень распространены. В словаре русского языка Академии СССР значительно больше, чем в словаре Ушакова примеров из художественной литературы, позволяющих полнее раскрыть значение и употребление слова.